Глава одиннадцатая. Бобы плавали в свином жире. Мак и Джим принесли из палатки свои жестянки и встали в очередь, ожидая, пока их наполнят месивом. Затем они отошли в сторону. Джим вытащил из кармана деревянную лопаточку и попробовал бобы. «Мак», — сказал он, — «я не могу это есть». «Привык чему-нибудь получше, да? Не можешь есть, а надо». Он взял в рот бобы из своей жестянки и тут же вывалил еду на землю. Не ешь этот Джим, стошнит. Что за гадость, бобы и жир этот. Парни скандалить начнут. Они глядели, как люди, усевшись подле палаток, пытаются съесть ужин. Туча накрыла теперь все небо и поглотила звезды. Макс сказал, кое-кто думает, так и поваров прибьет, пожалуй. Давай-ка сходим к Лондону. Я что-то не вижу палатки Дейкина, Мак. Ее нет. Миссис Дейкин сняла ее. В город уехала и палатку с собой прихватила. Чудно это, Дейкин. Даже при смерти будет о деньгах думать. Лондона нам надо отыскать. Они направились по проходу к холщовой палатке Лондона. Сквозь холстину просвечивал огонек. Мак приподнял полотнище у входа. Лондон сидел на ящике со вскрытой банкой сардин в руках. На полу, на тифике съежившись, лежала темноволосая Лайза. Она нянчила младенца. При виде мужчин она прикрыла краем платка младенца и голую грудь и, бегло улыбнувшись вошедшим, вновь занялась ребенком. «Как раз ужинать время», — сказал Мак. Лондон выглядел смущенным. «У меня тут осталось кое-что из еды». «А месиво это скотское ты пробовал?» «Ну да». Вся надежда, что и у других кое-что осталось из еды. Необходимо раздобыть что-нибудь, иначе парни на нас накинутся. — Похоже, провизию нам поставлять перестали, — сказал Лондон. — У меня еще одна банка сардин имеется. Хотите? — Ты в самую точку попал, — вскричал Мак, жадно хватая банку и вертя ключ. — Давай свой ножик, Джим. Сейчас мы ее раскорочим. Как твоя рука? — осведомился Лондон. — Как чужая. Снаружи послышалось. Вот тут это, где свет горит! Холщевая складка приподнялась и вошел Дик. Он был аккуратно причесан, держал в руке серой кепи. Серый костюм был чист, хотя и не отглажен. Только по нечищенным, покрытым пылью башмакам можно было догадаться, что он добирался пешком, и путь его был долгим. Остановившись у входа, он окинул всех взглядом Привет, Мак! Здравствуй, Джим! «И ты здравствуй, детка. Как поживаешь?» Глаза у девушки блеснули, щеки вспыхнули румянцем. Она кокетливо поправила платок на плечах. Мак взмахнул рукой. «Это Лондон, а это наш Дик». Дик приподнял руку в полуприветствии. «Как вы тут?» — спросил он. «Послушайте, мы этих молокососов в городе, кажется, неплохо проучили». «Ты это о чем? И зачем вообще сюда заявился?» Из наружного кармана Дик вытащил газету и передал ее Маку. Мак развернул газету, а Лондон с Джимом, заглядывая через его плечо, силились прочесть текст. «Это утреннее, пояснил Дик. «Вот черт!» — воскликнул Мак. Крупный заголовок гласил. «Правление решило подкормить бастующих». На заседании вчера вечером правление единогласно проголосовало за предоставление еды бастующим сборщикам яблок. «Да уж, проучили, нечего сказать», — заметил мак. «И кормить уже начали, Дик?» «Начали, черт возьми». «Не вижу причины артачиться», — вмешался Лондон. «Хотят угостить нас яичницы с ветчиной, Мы не против, я уж точно». «Конечно», — издевательски протянул мак. «Если и вправду хотят». Газета умолчала о другом заседании правления, которое состоялось вслед за первым. — И в чем же тут подковыка? — возмутился Лондон. — Что не так? — Слушай, Лондон, — сказал Мак, — этот трюк, хотя и старый, но действенный. К Дику толпой валят сочувствующие, тащат нам еду, одеяло, деньги, и вдруг объявляют это. Дик начинает очередной сбор пожертвований, а сочувствующие ему говорят. — Какого черта? Ва же теперь власти штата кормят. — Кормят они, как же, — говорит Дик. — А на это ему я в газете видел. «Помощь вам теперь посылают еду. Ты, видать, с помощью нашей себе кое-что отщепнуть вздумал». «Вот как это работает, Лондон. Видал ты сегодня еду от власти штата присланную, а?» «Нет-ка, и Дик тоже ничего собрать не смог. Теперь-то ты понял, они нас вздумали голодом морить. И, ей-богу, им это удастся, если нам никто не придет на помощь». Он повернулся к Дику. «У тебя ведь отлично получалось!» «Конечно», — согласился Дик. «А то, что произошло, — это мелочь. Дайте мне малость времени, и я все налажу. Только мне нужна бумага от вашего главного здесь, в которой говорилось бы, что никакой еды вы в глаза не видели, и чтобы подпись председателя вашего была ответственного за забастовку». «Ладно», — кивнул Лондон. «В Торгасе полно сочувствующих», — продолжал Дик. Но после того, как правление союза садоводов так хорошо подсветилось, сочувствующие попрятались, в щели заползли, как сверчки. Но никуда они не делись, и я до них доберусь. — У тебя это отлично получалось до да, всей этой заварухи, — сказал Мак. — Конечно, получалось. Правда, вышла загвоздка со старой дамой одной. Уж так рвалась она нашему общему делу помощи казать, что я даже испугался. Мак засмеялся. «Вот уж не думал, что ты из скромности можешь на шаг отойти от кормушки. А если она всерьез хотела всю себя отдать нашему общему делу?» Дико передернула. «Всю себя весила полтонны». «Ладно, подготовим тебе бумагу и сматывайся отсюда поскорее. Надеюсь, тебя не засекли?» «Не знаю», — отвечал Дик. Подозреваю, что могли засечь. Так что я Бобу Шварцу отписал с просьбой приехать». У меня такое чувство, что в скорости мне придется опять ноги в руки и уходить отсюда. Боб тогда меня заменит. Порывшись в ящике, Лондон извлек оттуда клочок бумаги и карандаш. Мак взял их у него и написал требуемый документ. — Красиво ты пишешь, — с восхищением произнес Лондон. — Что? — О, ну да, конечно. Хочешь, я за тебя распишусь, Лондон? — Ясно хочу. Действуй. «Господи, я и сам бы мог все это проделать», — сказал Дик, беря бумагу и аккуратно складывая ее. «Да, Мак, я слыхал разговор, что парни одного шлепнули». «А ты не знал? Это был Джой». «Черт! Ну да». Он с группой скэбов прибыл и пытался их сагитировать, чтобы к нам переметнулись, когда в него пулю пустили. «Бедняга!» Он быстро концы отдал. Может, с минут мучился, не больше». Дик вздохнул. «Джою на роду так было написано. Раньше или позже, но это бы случилось. Похороны готовите? Завтра. И все парни участие примут». Мак покосился на Лондона. «Конечно. Может быть, нам удастся вызвать этим общественное сочувствие». «Ну, Джою бы эта радость доставила. Он был бы на седьмом небе. Жаль, что не увидит. Ну, пока. Пора мне». Дик повернулся, чтобы уйти. Лайза подняла на него глаза. «Пока, детка, еще пересечемся, может быть». Щеки у девушки опять запылали, губы чуть приоткрылись, и когда борта палатки перестали уже колыхаться за ушедшим, она еще глядела ему след. Макс сказал. «Господи, как же у них здесь все схвачено! Дик работу знает как никто, если уж он не может достать еды. Стало быть, это просто невозможно» а с трибуной, чтобы речи говорить, что слышно?» — спросил Джим. Мак повернулся к Лондону. «Ты обеспечил это, Лондон?» «Ребята поставят ее завтра утром. Удалось достать только штакетины старые. Так что помост будет совсем небольшой». «Неважно», — сказал Мак, — «каким он в длину будет, лишь бы высокий, чтобы Джой каждому был хорошо виден». На лице у Лондона промелькнула озабоченность. «А что же я ребятам-то скажу? «Ведь ты велел мне с речью выступить». «Да у тебя достаточно накипело», — сказал Мак. «Скажешь им, что парень этот жизнь за них отдал, что если он это сумел, то разве не смогут они сами за себя постоять?» «Не мостак я по части речей», — жалобно возразил Лондон. «Да и не надо речей. Просто поговоришь с ребятами, как часто делаешь. И это, уверяю, будет лучше любой речи». «Если так, тогда ладно» мак повернулся к лазе как ребятенок твой покраснев она плотнее укутала плечи платком на щеке легли тени от ресниц ведет себя очень даже неплохо спокойный не плачет совсем борт палатки резко дернувшись впустил доктора быстрые порывистые движения бертона не соответствовали по собачьей грустным его глазам «Я молодого Андерсона навестить и Думак, сообщил он. «Хочешь со мной?» «Конечно, док». И он обратился к Лондону. «Ты караул усадьбу охранять послал?» «Угу. Не хотели они идти поначалу, но я все же заставил. Пошли». «Хорошо. Идем, док. И ты давай с нами, Джим, если сдюжишь». «Я нормально себя чувствую», — заявил Джим. Бертон взглянул на него в упор. «Тебе лежать надо». — Я боюсь его одного оставлять, — ухмыльнулся маг. — Его на минуту одного оставишь, и он не незнамо что вытворит. — Пока, Лондон. После увидимся. Снаружи царила тьма. Черная туча теперь покрывала все небо, и звезд видно не было. Глухая, боязливая тишина опустилась на лагерь. Люди, сидевшие возле редких костров, разговаривали тихо. Теплый сырой воздух был неподвижен. Док, Мак и Джим, тщательно выбирая путь, вышли из лагеря и окунулись в темноту. «Боюсь, дождь польет», — сказал Мак. «Если ребята промокнут, та еще морока начнется для нас. Струсит сильнее, чем оружейной пальбы. Палатки-то, поди, протекают». «Конечно, протекают», — подтвердил Бертон. Они добрались до сада и пошли вдоль первого ряда. Было так темно, что идти приходилось на ощупь, вытянув вперед руки. «Как ты оцениваешь положение забастовщиков», — осведомился Док. «Положение неахтии. Хозяева здорово сорганизовались здесь, в этой долине. Прямо что тебе Италия». Италия под властью диктатора Муссолини часто приводилась в пример как образец эффективности авторитарных способов управления. Каналы продовольственных поставок перекрыты. Если не достанем продуктов, мы погибли. А если еще и ливень хороший прибавится. Этой же ночью парни покидать нас начнут. Здреев это не док, это точно. А вообще, забавная штука, док. Ты в наше дело не веришь, а сдашься, возможно, последним. Не пойму я тебя. Я и сам себя не понимаю, мягко произнес док. В дело я не верю, а в людей верю. Как это у тебя выходит? Не знаю как. Наверное, потому что верю я в то, что это люди, а не животные. Может, окажись я даже в собачьем приюте, где собаки голодают и помирают от грязи и болезней, а я смогу им помочь, то стану помогать. Ведь них же вина, что они такие. И не скажешь, такими их сделал отсутствие высокой цели и неумение позаботиться о себе. Собаки есть собаки, все они такие. Нет, ты примешься мыть их, чистить клетки, кормить». Вот так и я, наверное, обладаю некоторым умением помогать людям, и когда вижу, что кто-то нуждается в помощи, эту помощь оказываю. Делаю свое дело, особенно не задумываясь и не рассуждая. Если живописцу попадается кусок холста, и у него есть краски, у него возникает желание писать на этом холсте. Он же не задается вопросом, почему у него возникло это желание. «Ну да, понимаю тебя». С одной стороны, это может показаться чем-то очень уж хладнокровным — держаться в сторонке, глядеть на людей немного сверху, вниз и не сливаться с ними. А с другой стороны, док, это ведь чертовски здорово выглядит. Порядочно, по-честному, чистая позиция. «Ой, Мак, знаешь, у меня дезинфицирующий раствор кончается. Завоняет здесь все, если не достать еще карболки». «Подумаю, как помочь тебе», — пообещал Мак. Впереди ярдок встать от них светился желтый огонек. «Это, кажется, дом Андерсона, да?» — спросил Джим. «Похоже. Скоро нас должен остановить караульные. Они зашагали на огонек, но их никто не окликнул. Они подошли к самым воротам, по-прежнему никого. «Да где же, черт возьми, эти караульные, которых Лондон сюда прислал?» — воскликнул маг. «Войдем во двор, док, поищем. Интересно, может, их вообще здесь нет?» Бертон, пройдя по дорожке к дому, вошел в освященную кухню. Мак с Джимом направились к амбару, где и обнаружили стражников. Лежа на низкой копне сена парни курили папиросы. Висевшая на вбитом в стенку крюке керосиновая лампа освещала желтым светом ряд пустых закромов и большую груду упакованных в ящики яблок, подготовленных к отправке урожая Андерсона. Маг вспыхнул яростью, но тут же взял себя в руки и, когда заговорил, голос его звучал мягко и дружески. Послушайте, ребята, это вам не шутки. Мы узнали, что бдительные готовятся поквитаться с Андерсоном за то, что он предоставил нам место на ранчо. А знаете, что было бы, не пусти он нас сюда? Они бы к этому времени из нас котлету сделали. Андерсон хороший человек, нельзя допустить, чтобы кто-то его тронул. «Так никого нет», — возразил один из стражников. «Господи, мистер, не всю же ночь нам взад-вперед ходить. Мы весь день в карауле проторчали». «И продолжайте в том же духе», — рявкнул маг. «Если они нагрянут, Андерсон вышвырнет нас отсюда. И куда нам тогда деваться?» «Могли бы подальше у реки расположиться». «Придумал, нечего сказать». Да нас в таком случае под зад коленкой и погонит из этих мест с такой скоростью, что опомниться не успеешь. Да что я говорю, ты сам это отлично знаешь. Один из мужчин медленно поднялся. Парень прав, — сказал он, — убираться нам лучше отсюда, вот что. В лагере старуха моя, не желаю я в беду ее впутывать. Ну так огради ее, — сказал Мак, — поставь посты сторожевые, и пусть ни одна собака не пролезет. Знаешь, что они с сыном Андерсона Эллом сделали? Сожгли его фургон-закусочную, а самого избили до полусмерти. Вкусно он мясо готовил, Эл этот, — мечтательно заметил один из стражников. Они устало поднялись и вышли. Когда амбар опустел, мак загасил керосиновую лампу. «Бдительные любят стрелять на свет», — пояснил он. «Так мы им в руки козырь даем. Надо сказать Андерсону, чтобы и в доме окна зашторил». Караульные друг за другом исчезли в темноте, и Джим спросил: Думаешь, теперь они станут сторожить? Хотелось бы так думать. Но по правде говоря, я считаю, что минут через десять они опять вам, Барри, спать, завалится. В армии, если в карауле засыпал, так и к расстрелу приговорить могли. А здесь что мы можем, кроме как убеждать и уговаривать? Господи, как же тошно мне от такой беспомощности! «Если б только можно было оружие применить, наказать ради поддержания дисциплины!» Шаги караульных стихли в темноте. «Я еще разок их подстерегу до ухода», — сказал маг. Они направились в сторону кухни. Поднявшись на крыльцо, постучали. Ответом им были собачьи лай и рычание. Слышно было, как собаки прыгают внутри, а Андерсон их успокаивает. Дверь приоткрылась, образовав щель. «Это вы, мистер Андерсон?» Входите, хмуро произнес он. Пойнтеры велись вокруг, виляя тонкими твердыми хвостами и подвывая от радости. Наклонившись, маг по очереди потрепал собак и потянул за поводок. «Вам хорошо бы на дворе их разместить, мистер Андерсон», — сказал он. «Там такая темень, что караул не видит ничего, а собаки мигом унюхают, если кто заявится». Эл лежал на койке возле печки. Он был бледен и выглядел ослабевшим. Казалось, он похудел и спал с лица, щеки обвисли. Он лежал навзничь на спине, и одна рука его, забинтованная, висела впереди на перевязи. Рядом с ним на стуле сидел док. — Привет, Эл! — негромко поздоровался маг. — Как дела, мальчик мой? Глаза у Элла радостно заблестели. — Все идет как надо, — ответил он. Болит, правда, здорово. И доктор говорит, что полежать придется некоторое время. Наклонившись, маг пожал Эллу здоровую руку. Полегче, быстро отозвался Эл. У меня ребра с этой стороны сломаны. Стоявший поудаль, Андерсон сверкнул глазами. Сами видите теперь, сказал он, что из этого выходит. Фургон сгорел, Эл покалечен. Вот, сами видите. «Ради бога, папа!» — слабым голосом запротестовал Эл. «Не начинай ты опять. Тебя ведь Маком зовут, так?» «Верно». «Так вот, Мак, как думаешь, примут меня в партию?» «Ты хочешь сказать, что желал бы активно участвовать?» «Ну да. Думаешь, могу я быть принятым?» «По-моему, да», — медленно проговорил Мак. «Я дам тебе форму для заявления». «Зачем ты в партию ступить хочешь, Эл?» Неподвижное лицо сморщилось в гримасе. Эл качнул головой взад-вперед. «Я все думал», — заговорил он. «С тех пор, как побили меня, я все думал и думал, не переставая. Не идут у меня из головы парни эти. Ургончик мой весь в пламени, и как пляшут они на мне, ногами топчут, а два копа на углу стоят, смотрят и хоть быхны. Не идет у меня из головы эта картина. — И хочешь к нам теперь, Эл, да? — Я против них хочу, — выкрикнул Эл. — Хочу быть на другой от них стороне. — Они тебя опять побьют, Эл, еще хуже побьют. Говорю это тебе, как на духу, в кровь изобьют до смерти. — Ну и пусть. Наплевать, лишь бы драться с ними. Ясно тебе? Ведь что я такое делал? Ну, фургон закусочную держал, бродяг подкармливал иногда, от случая к случаю. Они вон...» Он задохнулся, из глаз его брызнули слезы. Доктор Бертон ласково коснулся его щеки. «Не надо так много говорить, Эл. Я позабочусь о том, чтобы ты получил форму для заявления», — заверил его маг и продолжил. «Смешно сказать ей-богу. Полицейские дубинки загоняют в наши ряды все новых и новых членов. Каждый раз, как копы хорошенько поработают дубинками, к нам поступает пополнение. Целый ворох новых заявлений с просьбой о приеме. Один лос анджельский коп из красной бригады вербует нам больше членов, чем целая дюжина наших активистов. А эти недоумки чертовы и знать не знают о такой своей миссии. Ладно, Эл, получишь ты форму для заявления. Не знаю точно, пройдет ли твоя кандидатура, Но думаю, что сумею ее протолкнуть. Он похлопал Элла по здоровой руке. — Надеюсь на это. Ты хороший парень, Эл. И не вини меня за историю с фургоном. — Я не виню, Мак. Я знаю, кого надо винить. — Спокойно, Эл, не волнуйся, — сказал Бертон. — Ляг, отдохни. Тебе отдых нужен. Все это время Андерсон метался по комнате, и собаки кружили вокруг, задирая вверх только темно-каштановые носы, нюхали воздух и взмахивали, как кнутом, твердыми своими хвостами. — Ну, теперь вы, надо полагать, довольны, — сказал Андерсон голосом убитым и беспомощным. — Порушили все, что я имел. Все сломали, и даже Элла у меня уводите. Радуйтесь, как я думаю. — Не волнуйтесь, мистер Андерсон, — вмешался Джим. Вокруг вашего дома поставлен караул, и только у вас одного во всей долине собран урожай яблок. «Когда вы собираетесь перевозить яблоки?» — спросил Мак. «Послезавтра. Охрану для грузовиков хотите?» «Не знаю даже», — смущенно отвечал Андерсон. «Думаю, нам стоит обеспечить охрану грузовиков», — сказал Мак. «На случай, если кто-то попытается вывалить на свалку весь ваш урожай». «А сейчас нам пора. Спокойной ночи, мистер Андерсон. Будь здоров, Эл. В каком-то смысле я даже рад, что так случилось». Эл улыбнулся. «Доброй вам ночи, ребята. Не забудь про форму для заявления, Мак». «Не забуду. Советую вам опустить шторы, мистер Андерсон. Стрелять в окна они вряд ли станут, хотя и на это способны. В других местах бывали подобные случаи». Дверь за ними моментально захлопнулась. Пятно света, падавшее на землю из окна, съежилось, а после, когда окно зашторили, скрылось поглощенной темнотой. Маг нащупывал путь к воротам, и как только они вышли, закрыл их. — Подожди меня минуточку, — сказал он. — Пойду еще разок караульных проверю. Джим остался с доктором. — Ты с плечом своим поаккуратнее, — посоветовал тот. — Оно еще может тебе кое-какие неприятности доставить. Плевать, док. Все равно я отлично себя чувствую. Наверное, я догадывался о твоем настроении. В каком таком настроении? У тебя глаза теперь другие, Джим. В выражении их есть что-то даже религиозное. Я замечал подобное и раньше в ваших парнях. Причем тут религия. «Не нужна мне никакая религия», — спылил Джим. «Не нужна, понимаю. Не заморачивайся умными словами, Джим. Ты живешь хорошей и правильной жизнью, как бы это ни называлось». «Я счастлив», — ответил Джим. «Впервые в жизни я счастлив. Я выполнил, что хотел». «Знаю. Не дай угаснуть этому чувству. Это благословение свыше». «Не верю я в благословение свыше», — упорствовал Джим. В религию не верю. Пусть так. Оставим этот спор. Я мог бы сильно завидовать тебе, Джим, но не буду, потому что и сам порой испытываю к людям любовь не меньшую, чем испытываешь ты, только проявляется она несколько иначе. А вот бывает у тебя такое, док, когда кажется, будто вливаются в тебя сотни и сотни людей, что ты вмещаешь их в себя и как бы укрываешь, прячешь. Да, иногда я чувствую нечто похожее, особенно когда люди эти делают какую-нибудь глупость, когда человек совершает ошибку и идет на смерть за нее. Да, я это чувствую, Джим, и довольно часто. Они услышали голос Мака. «Где вы, ребята? Темнота это чертова. Здесь мы». Они подошли к нему и втроем двинулись по междурядью сада под темным древесным сводом. «В амбаре караульных не оказалось», — сообщил Мак. «Стоят на страже. Возможно, на этот раз постов не снимутся». Вдали по дороге послышалось тарахтение приближающегося грузовика. «Жалко мне Андерсона», — негромко произнес Бертон. «Все, что он так уважал, чего боялся, ополчилось против него. Интересно, что с ним будет? Отсюда его в шею погонят, конечно». «Ничего тут не поделаешь, док» жестко ответил Мак. Он стал жертвой, принесенной для общего блага. Когда масса всем скопом рвется из плена на свободу, кто-то непременно падает. Мы не можем брать в расчет беду каждого отдельного человека. Это жертва необходимая, док. Я не подвергаю сомнению ни ваших мотивов, ни целей. Просто жалею этого старика. Он пал в собственных глазах, и это самое горькое для него. Ты так не думаешь, Мак? «Не досуг мне размышлять о том, что чувствует тот или иной человек», — резко бросил Мак. «Моя работа — это массы». «Вот тот коротышка, которого подстрелили, — это дело другое», — раздумчиво продолжал Док. Он поступал так, как ему нравилось, и по-другому поступать не мог. «Ты мне на нервы действуешь, Док», — раздраженно парировал Мак. «Увяз какой-то сентиментальной чушь». «У нас имеется цель, жизненно важная, реальная цель, и незачем нам копаться в том, кто пал в собственных глазах, а кто не пал. Людям жрать нечего, им надо хлеба дать. Вот это важно, а не эти твои высокопарные цели. Как там тот старик, что бедро сломал?» Так и быть, сменим тему. Старик зол как черт. Поначалу он был в центре внимания, и это ему льстило. Вот сейчас и бесится, что его навещать перестали и не беседуют с ним, не слушают его речей. «Зайду к нему утром», — пообещал Джим. «Он хороший старик». «Слышите?» — воскликнул маг. «Грузовичок, похоже, остановился». «Кажется, и вправду остановился. В лагерь въехал». «Какого черта? Идем скорее. Осторожно, на деревья не напаритесь». Не успели они пройти совсем немного, как грузовик вновь взревел, послышался ляск, затем рокот, и грузовик отъехал. Шум мотора становился все тише, пока не растаял в воздухе. «Надеюсь, ничего не случилось», — заметил Мак. Они поспешили вон из сада, пересекли Луговину. В палатке Лондона все еще горел свет, и возле нее суетились люди. Мак рванул к палатке, торопливо приподнял борт. На земле стоял продолговатый, грубо сколоченный сосновый ящик. Сидевший поудаль Лондон бросил мрачный взгляд на вошедших. Лайза, казалось, совсем съежилась на своем тифике, и темноволосый бледный парень, сын Лондона, сидел рядом с ней, гладил ее по волосам. Большим пальцем Лондон ткнул в сторону ящика. — Ну и что, черт побери, прикажете с этим делать? Она же боится его до смерти. Не могу я покойника здесь держать. «Это Джой?» — тихо спросил маг. «Он самый. Только что доставили». Мак задумчиво теребя губу, уставился на гроб. «Мы можем вынести его. Или пусть дети твои переночуют в той палатке, где лазарет, а гроб здесь останется, если ты, Лондон, не боишься». «Мне-то что?» — отвечал Лондон. «Жмурик он и есть жмурик. Немало я их перевидал на своем веку». «Ну, тогда оставим его здесь» а мы с Джимом возле него посидим. Ведь это товарищ наш». За их спинами коротко хохотнул доктор. «Можешь считать, что твоя взяла, док, пожалуйста. Но дело в том, что коротышку этого я знал». «Да я и слова не сказал», — возразил Бертон. Лондон что-то шепнул Снохе, Бертону и Темноволосому своему сыну. Те сразу же покинули палатку. Лай закуталась в одеяло и держала на руках ребенка. Мак опустился на край длинного ящика и указательным пальцем провел по древесине. Дерево было обстругано плохо, неровно и оставляло занозы. Стоя за спиной Мака, Джим через его плечо глядел на гроб. Лондон беспокойно шагал взад-вперед по палатке, отводя глаза в сторону. — Не очень-то, ладный гроб власти выделили, — сказал Мак. — Что ж ты хочешь, если гроб бесплатный? — хмуро отозвался Лондон. — Ну, — отвечал Мак, — для себя, во всяком случае, я хочу, чтобы сожгли, и дело с концом, чтобы не валяться в ящике. Встал он, нащупал карман и извлек оттуда большой перочинный нож. Одно из лезвий ножа оканчивалось отверткой. Он приладил отвертку к болту и принялся его выкручивать. — Зачем ты хочешь открыть его? — скричал Лондон. — Ни к чему это. Оставь как есть. — Хочу увидеть его, — сказал Мак. — Зачем? Он же мертвый. Куча гнилья и все. — Иной раз мне кажется, — негромко заметил доктор, — что вы, реалисты, самые сентиментальные люди на свете. Мак фыркнул и аккуратно положил болт на землю. — Если ты углядел в этом сентиментальность, док, то ты просто сумасшедший. Я хочу решить, правильно ли будет показать его завтра ребятам. Нам требуется каким-то образом впрыснуть в них живительный сок. «Они же спят на ходу!» «Странное развлечение пляска с мертвецами, не правда ли?» — пробурчал Бертон. Но Джим от всей души поддержал Мака. «Мы должны использовать любую возможность, док. Тут пригодно любое оружие». Мак одобрительно вскинул на него глаза. «Вот именно. Это правильная идея. Если Джой после смерти может сослужить нам хорошую службу, он должен это сделать». И нам до чувств отдельных людей в толпе не должно быть дела. И до соблюдения правил хорошего тона тоже, не забывая об этом». Лондон стоял, слушая, потом не спеша кивнул. «Вы правы, парни», — поддакнул он. вспомните Кадейкина. Из-за чертова своего грузовика он последних мозгов лишился. Я слыхал, в суд его завтра потащат за нападение». Мак быстро вывернул болты и положил их в ряд на землю. Крышку заело. Он пнул ее, чтобы открыть гроб. Джой лежал в гробу низко, маленький, да более чистенький, в чистой синей рубашке и промасленных синих джинсах. Руки чопорно сложены на животе. Все, чего он удостоился, — это впрыскивание формальдегида, — заметил Мак. Щеки у Джоя поросли щетиной, казавшейся очень темной на фоне сероватой воскового цвета кожи. Лицо было сосредоточено и спокойно. Горькая ожесточенность покинула его. «Он выглядит таким спокойным, умиротворенным», — заметил Джим. «Да», — согласился Мак, — «в том-то и беда. Не стоит показывать его ребятам. Кажется, что ему так удобно, хорошо. У парней может возникнуть желание... Испытать то же самое. Доктор, подойдя, секунду глядел на покойника, а затем отошел и уселся на ящик. Взгляд его больших, грустных глаз был устремлен на Мака. Тот все глядел на Джою. Хорош он был, коротышка наш», — сказал он. «Ничего для себя не хотел. Знаешь, он не слишком-то умным был. Но засела у него все же в голове мысль о том, что неправильно в мире все устроено, что негоже выбрасывать еду, давать ей гнить, когда вокруг столько голодных. Бедный дурачок не мог охватить это умом, понять, почему это так. И решил он, что в силах помочь исправить ситуацию. Хотелось бы знать, помог ли и насколько. Чертовски трудно это сказать. Может быть, и вовсе не помог. А может быть, помог и сильно помог. Неизвестно. Голос у Мака задрожал. Доктор не сводил взгляда с его лица, и на губах у него играла странная полуулыбка, не то саркастическая, не то добродушная. «Джой ничего не боялся», — вставил свое слово Джим. Взяв крышку гроба, Мак поставил ее на место. «Не знаю, почему мы говорим о нем, бедный коротышка», — сказал он. «Джой не был бедным, и он был больше крупнее, чем казался». Сам он этого не знал, да и заботило это его не слишком. В нем горел восторг, воодушевление, всегда горел, даже когда его били. И Джим правильно сказал. Он не боялся. Мак подобрал болт, просунул его в дырку, крутанул отверткой. — Прямо речь у тебя получилась, — сказал Лондон. — Может быть, лучше ты завтра с речью выступишь? Я ведь не горазд говорить. — А ты хорошо так сказал. Звучит хоть куда. Мак виновато вскинул глаза и оглядел Лондона, ища на его лице признаки сарказма. Сарказма не было. «Никакая это не речь», — тихо буркнул Мак. «Мог бы я и речь произнести, но не хотел. А хотел я только сказать товарищу, что недаром он жизнь свою прожил». «Так почему бы тебе завтра не выступить? Говоришь ты хорошо». «Нет, черт возьми, главный тут ты». Ребята разобидятся, если я стану речь толкать. Они ждут, что ты слово скажешь. Да что же мне сказать?» Мак один за другим вкручивал болты. «Скажешь то, что всегда говорят. Скажешь, что Джой за них жизнь отдал. Скажешь, что помочь им пытался. И лучшее, что они теперь для него сделать смогут — это сами помочь себе. А для этого им надо объединиться, заодно быть. Ясно?» «Ясно». — Понял. Мак встал и окинул взглядом шероховатую древесину крышки. — Надеюсь, кто-нибудь полезет к нам, чтобы нас остановить, — сказал он. — Надеюсь, бдительные эти чертовы встанут у нас на пути. Даст бог, они не дадут нам спокойно пройти по городу. — Угу, понимаю тебя, — кивнул Лондон. «Ребята тогда полезут в драку», — продолжал Мак. «Внутри у них закипит обида, и им захочется, чтобы порох вспыхнул. У бдительных не так много здравого смысла. Надеюсь, с них завтра станется заварить кашу». Бертон устало поднялся со своего ящика, подошел к Маку, тронул за плечо. «В тебе, Мак, заметил он, — «самым причудливым образом совмещается жестокость с бабей сентиментальностью, зоркость и ясность взгляда с прекраснодушными розовыми очками, через которые ты смотришь на мир. Не понимаю, как в тебе может сочетаться все это?» «Чушь собачья!» — огрызнулся Мак. Доктор зевнул. «Ладно», — сказал он, — «оставим это. Я иду спать». «Вы знаете, где меня найти, если понадоблюсь. Но хорошо бы я не понадобился». Мак быстро взглянул вверх. На полотнище палатки падали ленивые тяжелые капли. Одна, вторая, третья, и капли застучали, забарабанили. Мак вздохнул. Я думал, пронесет. А теперь к утру ребята будут мокрые, как мыши, и храбрости у них будет не больше, чем у морских свинок. «И все-таки я отправляюсь спать», — повторил доктор, и вышел, опустив за собой складку полотна над входом. Мак тяжело опустился на гроб. Барабанная дробь капель ускорилась. Снаружи люди перекликались, и шум дождя заглушал голоса. «На весь лагерь, небось, ни одной палатки не найдется, чтоб не протекало», — сказал Мак. «Господи, почему всякий раз, как только представится шанс, обязательно что-нибудь помешает и все лопается? Почему нам вечно по шее достается? Только так и не иначе!» Джим робко присел на ящик рядом с ним. «Пусть это тебя не тревожит, Мак. Бывает, чем горше судьба бьет человека, тем яростнее он сражается. Вот и со мной так было, Мак, когда мать моя помирала и уже говорить не могла. Так горько мне стало, таким несчастным я себя вдруг почувствовал, что готов был на все. Так что не тревожься понапрасну. — Опять ты ко мне цепляешься, — напустился на него маг. — Будешь тыкать мне в глаза мои недостатки, ей-богу, разозлюсь. Лякка лучше на девчонкин тюфяк. У тебя рука раненная, Разболелась, поди. Жжет немного, а так ничего. Ну, ложись вот здесь и постарайся заснуть. Джим начал было протестовать, но потом побрел к тюфику и растянулся на нем. Рана пульсировала, отдаваясь болью по всему плечу и груди. Он слышал, как все сильнее барабанит капли, пока дождь и не стал хлестать палатку, как розгой. Влага проникала внутрь, и было слышно, как в центре. Там, где палатка протекала, крупные капли с тяжелым стуком падают на крышку гроба. Маг, обхватив голову руками, все еще сидел возле гроба, а настороженный, как у рыси, взгляд Лондона, неотступно был устремлен на лампу. Лагерь вновь затих, из безветренного неба все лил и лил дождь. Час проходил за часом. Свет, висевший на шесте лампы, постепенно тускнел, огонек сникал, прижимаясь к фитилю. Потом пламя вспыхнуло в последний раз и погасло.